Глава 42. Энциклопедия «Сила слов. Слова обладают великой силой. Вот я, говорящий с вами, уже давно мертв, однако я все еще силен благодаря этому собранию букв, которые и составляют книгу. Я жив, поскольку существует эта книга. Конечно, она отнимает у меня силы, но зато я навсегда останусь в ней. Вам нужны доказательства. «Ну что же, я мертвец, труп, скелет, однако я могу отдавать приказы вам, читателю, живому человеку. Да, хоть и мертвый, я все таки могу управлять вами. Где бы вы ни были, на любом континенте, в любое время я могу заставить вас слушаться меня при помощи этой энциклопедии относительного и абсолютного знания. И я вам это докажу прямо сейчас. Вот мой приказ. Переверните страницу». «Видите? Вы меня послушались. Я покойник, а вы все-таки меня послушались. Я здесь, в этой книге. Я живу в этой книге. И эта книга никогда не употребит во зло силу своих слов, потому что эта книга ваш помощник». Ответ на любой вопрос вы всегда найдете в какой-либо из ее строк или между строк. Эдмон О'Элс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.